Скрудж слушал разговор этот с ужасом. При виде этих людей, собравшихся вокруг своей добычи, при тусклом свете лампы старика, Скруджем овладели ненависть и отвращение, которые едва ли могли бы быть больше при виде злых демонов, торгующих самим телом. Ха — Ха-ха-ха-ха! — хохотала та же женщина, пока старый Джо вынимал фланелевый кошелек и высчитывал каждому его получку. «Вот и конец ему! При жизни он всех отталкивал от себя для того, чтобы мы были в выигрыше после его смерти!» «Ха-ха-ха-ха!» ха — воскликнул Скрудж, дрожа всем телом. «Я вижу, вижу! Судьба моя могла бы быть сходна с судьбой этого несчастного человека! Моя жизнь вела к тому!» Боже милосердный, что это такое? Он отступил в ужасе, потому что место действия переменилось, и он почти прикасался к кровати, к голой кровати без бесполога, на которой что-то лежало под изодранной простыней, что-то, хотя и не мое, но говорившее за себя страшным языком. Комната была очень темна так темна, что ее нельзя было рассмотреть, хотя Скрудж осматривался кругом, повинуясь какому-то тайному влечению и боясь узнать, что это за комната. Слабый свет, проникавший снаружи, падал прямо на кровать, и на ней лежало тело этого человека, ограбленного, брошенного, никем не оплакиваемого, оставленного без надзора. Скрудж взглянул на привидение. Его твердая рука указывала на изголовье. Покрывало было накинуто так небрежно на покойника, что малейшее прикосновение к нему пальца Скруджа открыло бы все лицо. Он думал об этом, чувствовал, как это было бы легко сделать, и желал это сделать. Но он настолько же был лишен власти сдернуть покрывало, как и удалить от себя привидение. О холодная, холодная, суровая, ужасная смерть! Воздвигни здесь свой алтарь и окружи его всеми ужасами, которые находятся в твоей власти, ибо здесь твое царство. Но ты не в состоянии перевернуть ради своих ужасных целей, ни одного волоска на голове любимого, уважаемого, почитаемого человека. Ты не можешь исказить ни одной черты его. И это не потому, чтобы рука любимого мертвеца была не так тяжела и не падала снова, когда ее поднимут, не потому, чтобы сердце и пульс бились, но потому, что рука была открыта и щедра, сердце билось правдиво. Великодушно, тепло и мягко, А пульс был человеческий. Рази, смерть, рази, И ты увидишь, Как из нанесенной тобою раны Вытекут добрые дела покойного И рассеет по свету Вечную о нем память. Никто не произнес этих слов, Но Скрудж слышал их, Смотря на постель. В это время он думал, Что, если бы этого человека воскресить? Какие могли бы быть его воспоминания? Скупость, кулачество, жестокость и забота о наживе. Да, они привели его к богатому концу. Нечего сказать.